15. Ян Туман создает ощущение нереальности. Обычно, входя в город с северной стороны, я ориентируюсь на сохранившуюся башенку на воротах Синт Губертусторен. Но сегодня ее не видать. Растворилась в молочно-белом мире. К сапогам липнет песок, каменную брусчатку здесь давным-давно разобрали и перенесли в другое место, где в ней больше нуждались. Раньше здесь царила суета. Сновали туда-сюда с полными корзинами прачки, погонял свою лошадку у старьевщик, спешил по делам адвокат, перед которым все приподнимали шляпу. Как может целый квартал так запросто исчезнуть? Может быть, туман рассеется и жизнь возобновится? Сосед стряхнет полисбрюк и спросит соседа. «Так, и о чем это мы говорили?» Дети вновь запрыгают через веревочку, и никто и знать не будет ни о каком взрыве. Сила воображения. Вот и все, что нужно, чтобы оживить мертвых. Что, если прокричать его имя во всю глотку? И Карл медленно возникнет из тумана, осмотрит меня с ног до головы и неодобрительно усмехнется, словно все, что с ним произошло, не более чем шутка. Трясу головой, отгоняя фантазию. В руинах, оставшихся от стен, призракам негде укрыться. Смерть есть смерть. Скоро здесь все окончательно пойдет под снос. Узнаю кусок стены с пустой оконной рамой. Больше ничего не осталось, только битый кирпич. Над развалинами кружит пара лесных голубей. Перед мостом сворачиваю налево и иду вдоль лошадиного рынка. Тот кусок стены говорит мне о том, что я шагаю под улен -Страат. Еще пять десятков шагов, и я окажусь перед домом Карла. Он жил там, где сейчас валяется обломок печной трубы. По остаткам задней непарадной стены видно, где начинался второй этаж. Цвет кирпичей различается. Именно наверху он работал, когда раздался взрыв. Писал портрет Пономаря. Тот тоже не выжил. Никогда не забуду то октябрьское утро, когда раздался невероятный грохот. Я забрался под стол, понимая, что случилось нечто ужасное. Второго взрыва не последовало, поэтому я отважился выглянуть в окно. С крыш позади рынка слетела черепица, взрывной волной выбило окна, в том числе и прекрасные витражи новой церкви. Люди от страха полегли прямо на землю. Чуть позже прошел слух, что в бывшем монастыре взорвался пороховой склад. Люди помчались туда, предлагая помощь, я же вернулся к работе. Позже меня не раз в этом упрекали. Почему я не пришел на помощь? Разве у меня совсем нет сердца? Конечно, дело было не в отсутствии сострадания. Я боялся того, что увижу на месте трагедии, ведь мое воображение рисовало слишком ужасные картины. Вскоре по центру города стали гулять рассказы очевидцев. Говорили о ребенке, бежавшем с отцовской головой в руках, некоторые от потрясения потеряли память, другие дар речи, истории, до да странного походили на те, что нарисовала мне фантазия. Позднее тем днем я все-таки пошел на место трагедии, как только стало известно, что тело Карла достали из-под завалов ровно в той комнате, над которой находилась его мастерская. В доме престарелых один из залов освободили для раненых. Запыхавшись, я вбежал туда. Там он и лежал с переломанными ногами. «Вперед, вперед!» — прошептал он, когда я склонился, приложив ухо к его губам. Что он имел в виду? Не обращая внимания на собственный ужас, я шептал ему слова поддержки. Позади меня кому-то отпиливали ногу, меня едва не стошнило. Стоны, запах крови. Слава Богу, что Карл избежал ампутации, он бы ее точно не пережил. Вскоре он скончался. Честно говоря, я был рад за него. Печаль явилась ко мне позднее, а за ней пришло горестное чувство необратимой потери. Едва смею произнести подобное, но почти такой же трагедией является то, что оказались утеряны восемь его полотен. Карл часто работал над несколькими картинами сразу и фонтанировал новыми идеями. Именно поэтому в его мастерской собралось сразу столько работ. Двойная потеря. Может, я был не лучшим его другом, зато самым верным последователем. К сожалению, я так и не успел ему об этом сказать. Эта мысль пришла мне в голову уже после его кончины» у нас было столько планов карл собирался показать как использовать для работы камеру обскуру он столько раз твердил что мне следует работать над точностью что детали определяют все и с их помощью можно возвысить повседневность этот аппарат поможет тебе овладеть волшебством с его помощью ты сможешь разгадать секрет света он позволил мне заглянуть в глазок в деревянном ящике накрывшийся льняным полотном. Я заново увидел ту же сцену, размытой четко одновременно, разрозненные пятна, которые казались и правдоподобнее, и неправдоподобнее реальности. Карл давно уже не мог обходиться без своего волшебного фонаря. Он верил, что находится на пути к тому, чтобы разгадать суть. «Свет — это Бог, а Бог — это свет», — говорил он. Возможно, Создатель решил покарать наглеца, посигнувшего на его тайны. Карл был особенным. Он мог беззаботно писать картины, в то время как на столе стопкой копились щита и насвистывал веселые мелодии, пока над головой бушевал шторм. Его ничто не беспокоило. Покуда в печурке теплился огонь, и он мог закурить трубку, все было в порядке. В нем заключалось столько всего, что понадобился взрыв, чтобы его угомонить. Священник, как и не смог объяснить мне, почему Господу понадобилось призвать именно Карла, ведь он мог бы забрать какого-нибудь второсортного художника. Его преподобие ответил, что негоже рассуждать таким образом, хотя в его глазах светилось понимание. На земле валяются подошва от детского ботиночка и металлические каркас-тачки, на его ручки уселись вороны». Странно ли чувствовать присутствие Карла в этой зияющей пустоте? Разваленные и завершенное произведения искусства должны являться полными противоположностями. Но Карл научил меня, что красота и упадок предполагают друг друга, как лето и зима, свет и тень. Одно происходит из другого. Он был полон решимости дать неприглядному право на существование, Стоило ему подвыпить, начинал бахвалиться, что его предназначение — бороться с тьмой и всякое подобное. Карл пытался познакомить меня со своими друзьями-художниками. Ничего из этого не вышло, и это полностью моя вина, потому что я вечно сомневаюсь. Мне не хотелось делить Карла с другими, и я выдумывал причины, почему я им не нужен». Сейчас обменял бы год своей жизни за разговор с Карлом и еще по одному за каждую картину, спасенную от взрыва. Вообще все его работы следовало бы собрать в одном месте, вроде как для паломничества. Может, мне самому следует взяться за эту задачу? Вот стану зарабатывать на собственных картинах и отправлюсь собирать его картины по Делфту. Их здесь полно, только где... Так и вижу самого себя, мечущегося в отчаянии. В каждом доме на стене может висеть работа Фабрициуса. Придется стучать в каждую дверь. Господа, вы позволите осмотреть ваш дом? Счастье, что я вызубрил наизусть некоторые из его мудрых наставлений. Если смогу им следовать, его мастерство продолжит жить. Я уже записал шесть и уверен, что смогу припомнить больше». Самое важное, конечно, добейся уровня мастерства своего учителя и больше никогда его не копируй. Или вот еще. «Ян, предлагаю тебе научиться пользоваться своими глазами». Так и слышу его язвительный голос у себя за плечом. «Мне самому предлагалось решить, подбадривал он меня или высмеивал». Конечно, Карл был прав, говоря, что жизнь предоставляет сырье, из которого художнику предстоит лепить самому, чтобы подняться выше. Карл принял собственные слова слишком буквально, штурмуя небо, забрал с собой добрую половину Делфта. «Интересная расстановка цветовых акцентов, Ян», — говорил он, склонив голову набок и пощипывая ус. Интересная, конечно, не та оценка, на которую я рассчитывал. Карл любил расхаживать вдоль наших картин с бокалом вина, ведя беседу, проливая напиток, повышая голос, блестя влажными губами. Он интересовался моим мнением насчет своего последнего полотна только для того, чтобы самому развить тему. «Ах, Карл был настолько впереди меня в понимании, знании и мастерстве». Он кокетливо выставлял свое превосходство на показ. Его вопрос был важнее моего ответа. Он провозглашал, что искусство должно указать человечеству путь, но иначе, чем вы думаете. Красота не является самоцелью. У правды гораздо больше выразительной силы. Иногда Карл так горячился, что расплескивал вино повсюду. На каждом законченном мною полотне он безошибочно указывал на недостатки. Неестественная композиция, слишком назидательные темы. Он был убежден, что с моим талантом следует писать более нейтральные сюжеты, а лучше всего портреты. К тому же он считал старомодным мое увлечение светотенью. «Зачем ты так затемнил? Попробуй сделать фон светлее, покажи лицо полностью, а не только полоску возле носа». Ты точно как Рембрандт, тот тоже поворачивался к публике спиной. Можно быть чуточку поприветливей. Помнится, ты им восхищался. Было дело, но потом я выяснил, что темнота на полотне отражала его внутреннюю тьму. Сейчас самое время для света и для цвета. Карл был таким увлеченным и ни дня не проводил в праздности, словно заранее знал, что они сочтены» не позволял себе потратить зря ни одной капли краски, поспать ни одной лишней минуты. Я уничтожил две библейские сцены после того, как Карл высказал о них свое суждение. После я разрыдался, но вовсе не из-за потери, я испытал скорее облегчение. Меня больше беспокоила собственная неспособность увидеть недочеты. Но почему я так медленно учусь?» Вскоре после трагедии я отправился в Амстердам, чтобы сообщить тому самому Рембранту о гибели бывшего ученика. Только подумать, что Карл всегда надеялся однажды познакомить меня со своим учителем. «Ян, ты сам знаешь, что художники — странные существа, но этот превосходит всех». Задача далась мне нелегко, ведь я не знал, что и думать о старом художнике. Карл называл его то старым дурнем, то гением, то скупцом, то щедрым расточителем. Рембрандт был хорошим наставником и неподражаемым живописцем. Его работы грандиозны, однако написаны в неотшлифованной мрачной манере, которую сам Карл объявил устаревшей. Мне хотелось самому составить суждение о Рембранте. Тот угрюмо взглянул на меня из-под кустистых бровей и осведомился о цели моего визита. Не снимая плаща, я рассказал о том, что случилось в Делфте. Оказалось, что старик уже слышал новость. Возможно, он принял меня за посыльного, по всему было видно, что он желает выставить меня за дверь». Я сказал, что заранее направил депешу с уведомлением о визите, но Рембрандт не припомнил, что получал ее. В надежде привести старика в более приветливое расположение духа, я рассказал, с каким восхищением отзывался о нем Карл. Разумеется, я не стал приводить другие его речи. Сказал, что Карл сожалел об их последней размолвке. Коротким кивком старый художник позволил мне продолжать. Он провел меня через величественное здание до потолка, набитое всякой чудесной всячиной. Мне запомнились чучело тропических птиц, о существовании которых я даже не подозревал, и невероятные рисунки итальянских мастеров всегда поражает истинное мастерство. Старый учитель назвал Карла умным и талантливым, но чересчур упрямым, особенно в подпитии. Я призадумался, что, если порою упрямство даже полезно? Может быть, Рембрандт отчасти говорил о себе, но я решил, что ко мне это точно не относится. Старый мастер развел руками, словно говоря, что со своей стороны все испробовал. Затем он повернулся и пошел наверх по лестнице, опираясь на перила. По опущенным плечам и угрюмому выражению лица было ясно, что у него полным-полно забот. Берет. Плоским блином лежал у него на макушке, тень от головного убора скрывала взгляд пронзительных глаз, но с мастера напоминал имбирный корень. Тяжело дыша, старик поднялся на второй этаж и огляделся по сторонам, раздумывая, что еще показать. В светлой и просторной мастерской стояли две картины. На одной из них, прислоненной к стене, была изображена только что разделанная буйволинная туша, подвешенная на перекладине. Понятия не имею, что побудил его написать этот странный, безрадостный натюрморт. Он не стал писать рядом мясника или добавлять цвета. Может, он таким образом изображал свое внутреннее состояние? Я не посмел спросить его об этом и уж тем более о том, надеялся ли он подыскать покупателя». Второе полотно производило чуть более жизнерадостное впечатление. На нем был изображен воин в блестящем шлеме и пурпурном плаще. К сожалению, обе картины были написаны в темных тонах и совершенно наобум, как я и опасался. Рембрандт ни капли внимания не уделил фону. На обеих картинах он был просто серым. Тем не менее, я рассыпался в похвалах, потому что, как оба творения, определенно приковывали внимание, были написаны с дерзостью и неподдельной искренностью. Создавалось впечатление, что этот человек пытался обнажить саму жизнь, а не рисовать красивую картинку. И все же ни одна из этих картин не воодушевляла, не призывала рассмотреть получше. Если слухи о том, что художник растерял своих заказчиков, правдивы, я понимал, в чем причина. Ему бы уделить больше внимания деталям, добавить света и цвета. Произведения, как и их создатель, отталкивали неопрятностью и навевали тоску. Похоже, вера старого художника в человечество сильно пошатнулась. Чем больше я находился в том огромном доме, тем больше он напоминал мне лавку старьевщика, набитую всяким хламом. Слева лежали какие-то черепа, рукописи, морские звезды, драгоценные камни. Справа на полу стоял греческий бюст. Когда-то давно хозяин, похоже, увлекался заморскими диковинками, но теперь потерял к ним всякий интерес. Будь в доме хозяйка, она бы могла разложить все по полочкам». Я не понял и половины из того, что говорил художник. Сейчас он, кажется, распространялся о выборе, стоявшем перед ним в работе. Старик бормотал неразборчиво и перепрыгивал с одной темы на другую. Тем не менее он был привязан к Карлу. Если бы только молодчик проявлял больше терпения, не перебивал учителя и так далее. Порой мне казалось, что он обращался прямиком к Карлу, затем кому-то еще, кто будто бы только что вышел. С этим человеком старик спорил о деньгах, потому что снова и снова твердил это слово между ругательствами. Учитывая, что я еще маячил у него перед глазами, хозяин иногда замечал меня, приходил в чувство и резко поворачивался в мою сторону. Он словно бы вел три беседы сразу. Неудивительно, что вся его согбенная поза выражала усталость. Прощаясь, Рембрандт еще раз внимательно посмотрел на меня и без воодушевления пожал мне руку. Он выразил надежду, что в Делфте еще остались умелые художники. Я с тревогой подумал, что старик так и не понял, что я тоже пишу. Я хотел было рассказать о своей работе, но тот уже рассуждал о человеческой глупости, о которой когда-то поведал ему отец. Так что я промолчал. Выйдя от него, в конце улицы я выпил стаканчик бренди, а затем отправился на причал, где ждала пассажирская баржа. Между руинами бродит растерянная собака, словно до сих пор ищет хозяина. Она поднимает грустную морду. Не меня ли ищет? Нет, не меня. Псина опускает нос к земле и уныло трусит прочь. Кто это там идет? Да это Таники, Женщина, которая терпеть не может пятен, отважно бредет среди развалин. Она кивает мне мимоходом, явно не расположена к беседе, подтягивает завязки на воротнике. Понимаю, ведь паломники, которые навещают эти печальные руины, предпочитают держать свое горе внутри. Мы коротко перемолвились словом, теперь я смотрю ей вслед. Уверенный шаг, расправленные плечи, крепкие и готовые принять очередной удар судьбы. Подожду более подходящего случая со своей просьбой. После нашей неожиданной встречи меня охватывает странное чувство. Мы предполагаем, что знаем кого-то, но на каком основании? С мы видимся каждый день, но в прошлом нас ничего не связывает. Говорим мы только по мере необходимости. Конечно, это только мои домыслы, но, по-моему, она из тех женщин, на которых держится мир. Она с готовностью служит, выполняет поручения и не задает неудобных вопросов. Если бы дни были дольше, она бы проводила и эти часы за стиркой и глажкой. Ее жизнь — воплощение трудолюбия. Таныке живое доказательство тому, что католики правы, вознаграждая за добрые дела. В этом они ближе к истине, чем протестанты, которые утверждают, что наверху давным-давно определено, кто отправится в рай, поэтому не стоит спешить и стоит сперва подсчитать свои денежки. Серьезное заблуждение. Разумеется, рай можно заслужить и на земле. А это их вечная одержимость возмездием. Проповедник вроде бы кричал с кафедры, что взрыв на пороховом складе стал наказанием за то, что в городе поселились католики. Они ослеплены ненавистью, не иначе. Но до чего же сильная эта танаки? С этим даже Вильям не может поспорить. Он никогда не думал, что женщина сможет дать ему отпор однако ошибся, никогда не забуду, как она стояла перед ним, уперев руки в бока. «Пусть только попробует тронуть пальцем хоть одну женщину в этом доме и будет иметь дело с ней», заявила Танки очень спокойным, но уверенным тоном. Вильям утерял дар речи и не знал, что делать — смеяться, драться или уходить. С тех пор он и правда ни разу не тронул ни Марию Тинс, ни Катарину. Ай да Таныки. Одна досада. С тех пор Вилем не дает проходу мне. Старая церковь бледной тенью нависает над городом. Шагаю в южном направлении. У коровьих ворот мне навстречу попадаются какие-то парни. Четверо мне знакомы. Двое из них — братья, видно по оттопыренным ушам. От них добра ждать не стоит, сердце бьется быстрее, развернуться и пойти в другую сторону будет трусостью, к тому же бессмысленной, они запомнят мой побег и в следующий раз отсыплют мне вдвойне. Один из них отходит от остальных и преграждает мне путь, широко расставив ноги». Я вынужден попятиться. Ростом он с меня, во рту не хватает одного зуба, он явно подвыпил. Кроме того, не пожелал сбрить два кустика на подбородке. «Здорово, Мазила! У меня к тебе вопрос!» Задира хватает меня за воротник плаща и подтягивает к себе. Прозвище они выбрали не слишком изобретательно. Какой еще может быть у художника? Что за вопрос? «В чем разница между Иудой и Иудой?» и папой». Ответ мне известен, но не хочу портить удовольствие ему и его дружкам, поэтому пожимаю плечами. «А никакой!» Довольно ревет он. Мрачно смотрю вперед, не отвечая. Он отпускает меня, ведь какое удовольствие издеваться, если жертва не сопротивляется. Парни шагают дальше своей дорогой. У самого мелкого из них ноги колесом.